Глава одиннадцатая Жутко было в горах. С востока и запада башнями вставали огромные пики, но путешественники шли по понасквозь продутым ветрами склоном зубов Зарита, где горы постепенно снижались, но все же оставались впечатляющими. Холод обжигал. И скоро путь пролег не по скалам, не по почве, но по снегу, сахарным песком, по поскрипывающему под ногами. На третий день пути, оставившие позади тенета с их теплыми реками лесами, путники попали в снежный занос. Целый день пришлось пробиваться, южные края действительно могли оказаться непроходимыми. Меньше всех страдали Касс и Мадж, в отличие от прочих, им было тепло в собственных шубах. Пример всем подавал терпеливый Хапли. В высшей степени страдая от холода, он, не жалуясь, терпеливо топал вперед. К ночи из толстой одежды, предоставленной предельщиками, виднелись лишь лягушащие глаза. Свои неудобства он не афишировал, и спутником его оставалось делать то же самое. Пользуясь лишь слухами и догадками, фундаментом не слишком основательным, Анантос, тем не менее, сумел отыскать ведущую на юг тропу. За пять дней тяжелой дороги им не удалось существенно продвинуться, и тогда-то Джон Тома осенила в крохотные пещерки устроили бивак потом джон том повел флор и остальных на поиски подходящего размера молодых деревьев и зеленых лиан их связывали вместе шелком выделяемым анантесом все получили самодельные снегоступы и скорость движения увеличилась путники приободрились вдохновленные не только технологическим усовершенствованием, но и невероятным зрелищем Анантеса, перебирающего шестью снегоступами, подобно водомерке, опасливо пересекающей грязную лужу. Хапли воспрял более других. Огромные снегоступы на перепончатых лапах буквально не давали ему оступиться. Джон Том шел рядом с Анантосом. Уже восьмой день пробирались они по горам. Неужели мы не заметили? Дыхание облачком вырывалось изо рта. Холод настойчиво лез под одежду. Примитивная парка, наспех скроенная предельщиками, не могла заменить пуховую куртку. Если не потеплеет, можно и насмерть замерзнуть. Не думаю. Анантос показал на драгоценный свиток, который хранил в водонепроницаемом футляре, пристегнутом к левой задней ноге. Я могу только полагаться на карту, которой нас снабдили историки. Ни один предельщик уже много столетий не забирался так далеко на юг. У нас не было на это ни существенных причин, ни желания. Тогда почему ты так уверен, что мы еще не прошли это место? Я уверен только в той мере, в какой могут быть точны карты. Старинные повествования утверждают, что если идти далеко на юг, не поднимаясь высоко в горы, как это делаем мы, то придешь к железной туче. Конечно, если сказки не лгут. И если железная туча существует, буркнул себе под нос Джон Том. Волосатая лапа прикоснулась к его груди, но поучие дружелюбия похитил ветер. Отчаяние зачастую предшествует надежде, и на десятый день... Погода, наконец, сжалилась над ними. Снегопад прекратился. Низкие тучи куда-то уползли, воздух заметно согрелся, хотя лед и не таял. Но в порядке компенсации на них обрушилась другая опасность — снежная слепота. Яркие лучи альпийского солнца отражались от ледников и сугробов, превращая все вокруг в белые бриллианты. Из запасов Анандоса путешественники соорудили примитивные козырьки, но даже после этого старались не отрывать глаз от земли и не расслабляться, чтобы не слететь с сугроба в раскрывавшуюся за ним пропасть. Прошел еще день, и они начали спускаться. А через две недели... После выхода из тенет обнаружили железную тучу. Они двигались вверх по пологому склону к седловине между двумя холмами. Уже много дней им не приходилось видеть других цветов, кроме белого, поэтому блестящая чернота, вставшая прямо перед путниками, потрясала их уже своим видом. За скалистым гранитным склоном Местами покрытым снегом поднималась гора, словно залитая замерзшей смолой. Только в редких щелях белел снег или лед. Но колоссальная гладь застывшего, будто маслянистый водопад склона, явно была из куда более плотного материала, чем смола. Более всего, картина напоминала чудом усевшиеся друг на друга огромные раздутые, но не лопнувшие пузыри. Чернота эта была усеяна отверстиями. Металлический блеск в итоге и вызвал удивленное восклицание Флор. — Боже мой, это гематит! Что — Что? Джон Том в недоумении повернулся к ней. — Гематит, Джон Том. Железная руда в естественных условиях, образующая подобные формации. Она указала на склон. Однако мне не приходилось слышать, чтобы они достигали подобных размеров. Подобные формации именуются мамарными или рениформными. Примечание. Мамарными или ринеформами? Похожими на грудь? Почковидными. Конец примечания. «Что она говорит?» — поинтересовался Клотогорб. «О том, что слово «железное» в названии местности соответствует действительности, а не придумано. Пошли». Они спустились по другую сторону седловины, и отправились по каменистому плато. Над ними нависала огромная экструзия. Примечание. Экструзия. Излияние горных пород на поверхность. Конец примечания. Миллионы тонн почти чистого железа, прочного, словно сама гора. На фоне неба и снеговых гор она действительно казалась огромной тучей. «Но где же сказочные обитатели этих краев?» — думал Джон Том. «На что могут они оказаться похожими?» Черневшие над головой отверстия указывали, где искать их. Однако путешественники так и не сумели заметить внутри пещер ни малейшего движения. «Пустынное место», — заметил Таллия, поглядев наверх. «Ни души!» прокомментировал оказавшийся невдалеке Пок. Рассматривая недоступной пещеры над головой, все сбросили тяжелую поклажу. О том, чтобы подняться по гранитной стене, не могло быть и речи. Массивная формация не только нависала над головой, но и не давала надежной опоры. Без сложного альпинистского сооружения Едва ли можно было добраться даже до самого нижнего уровня. Впрочем, как невидимые обитатели пещер совершали и подвиг, было достаточно ясно. С порога каждой пещеры вниз свисала длинная лиана. Дюймов через шесть на них виднелись узлы. Скопище узловатых волосинок, раскачивающихся на ветерке, напоминало бороду на лице чернокожего. Проблема состояла в том, что самая короткая лиана была добрых две сотни футов длиной. Никто из путешественников не считал, что обладает достаточной силой и ловкостью, чтобы совершить подобный подъем. Таллея решила было рискнуть, однако тоненькая лиана заставила ее передумать. Неведомые создания, пользующиеся подобными лестницами, весили куда меньше любого из них. Матч был достаточно ловок но лазать не любил. Анантес явно не забрался бы внутрь пещеры, хотя у него и были наилучшие шансы подняться мы теряем время на ерунду осадил всех лоогогорб сумевший наконец вклиниться в спор пок все оглянулись но летучую мыши поблизости не оказалось вон он и матш указал на большой валун все бросились к камню и обнаружили пога абсолютно не желающего двигаться, усевшись на гравии, он поглядел на компанию решительным взглядом.